Глава 17 Храм, в котором должна была происходить свадьба сестры Ромашки, поразил мое воображение. В этой части столицы я никогда не была, и теперь во все глаза смотрела на белокаменное чудо. Чистый восторг. Вот что я испытывала. Внутри порхали бабочки, и хотелось обнять весь мир. Такое редкое чувство. А Ромашка ходил вокруг, разглядывал все возможные входы и выходы. Я же пригрелась на солнышке и радовалась ясному дню. «Нашел что-нибудь?» — спросила у вернувшегося ромашки. «Да», — ответил он, присаживаясь рядом на скамью. «В храме есть боковой вход. Можно будет проскользнуть туда. Думаю, придет столько людей, что никто не обратит на нас внимания». «Будем надеяться», — ответила я. «А еще можно сварить зелье. Оно ненадолго изменит твою внешность». — Правда, не скажу, что она особо безопасная. — Лучше без твоих зелий, — как-то поспешно пробормотал ромашка. — Дело, как говорится, личное. Я только пожала плечами. На самом деле в плане ромаша все было просто. Прийти на праздник, зайти через боковые двери, которые всегда открыты в праздничные дни, и также тайком удалиться, передав подарок княжне Миллиане. Поэтому следующий день мы провели в безделье. Я хотела проведать тихвину, но Ромашка был против и просил остаться с ним. Пришлось прислушаться. Так что мы валялись в кровати, ели сладости из соседней ловчонки и болтали. Я старалась не думать о недавнем поцелуе, но мысли то и дело возвращались к нему. Зачем Ромашка меня поцеловал? Хотел подшутить? На самом деле испытывал что-то. Я вглядывалась в его лицо, надеясь найти ответ, но ответа не было только догадки. А если бы спросила напрямую, это показалось бы странным, поэтому оставалось молчать и думать. Между тем, наступил день свадьбы. Ромашка нервничал. Если во время нашего долгого пути только призраки могли его напугать, то сейчас он бродил по нашей комнате из угла в угол и никак не мог найти себе место. Ближе к полудню мы переоделись. Ромашка захватил плащ Я накидку с капюшоном, и мы поспешили в храм. До церемонии оставалось около часа, но в храме уже было многолюдно. Мы, как и собирались, проскользнули внутрь через боковой ход. Мне никогда еще не приходилось бывать на свадебной церемонии. Пока жила дома, как-то никто из знакомых не женился, а в школе мы были заняты учебой, а не свадьбами. И вот теперь я жадно впитывала атмосферу праздника, оглядываясь вокруг. Гости сидели на длинных скамьях, играла тихая протяжная музыка. Затем аккорды стали громче, а из двух разных дверей вышли невеста и жених. Невеста по традиции Альбертины была валом платье, расшитым золотом. А у Ромашки красивая сестра. Она едва уловимо походила на старшего брата. Я сжала пальцы Ромаша, и он благодарно пожал мою руку в ответ. Жениха ее я тоже видела впервые. Многих знала в столице, но вряд ли его нога хоть раз переступала порог светлой школы. Высокий, светловолосый, плечистый. Дальний родственник твоего Итона, с легкой насмешкой шепнул Ромашка. — Он не мой, — резко ответила я. — Ладно, как скажешь. Жених и невеста замерли перед высоким золотистым алтарем. — А где твой отец? — спросила Ромаша. Сейчас явится. Отец сам будет проводить церемонию? Видимо, да, потому что у алтаря замер мужчина в сером одеянии золотым шитьем. И вот они-то с Ромашкой были очень сильно похожи. Только у старшего черты лица казались более резкими, будто высеченными из камня, и глаза посажены глубже. «Старый урод!» — прошептал Ромаш. «Тише!» Он кивнул и закрыл рот. «Если нас услышат, нам не сдобровать. Никто не будет разбираться, кто кому отец или сын». Так вот он какой, Теодор Витерей, придворный маг и советник верховного князя Альберта. Когда я училась в светлой школе, городские торжества проходили мимо меня. Боялась встретить родителей, да и свободного времени было маловато. Так что о господине Витерей я, конечно, слышала, но никогда его не видела. А придворный маг уже начал читать заклинания, занося руки над головами молодых. Это должны быть праздничные напевы, но в его исполнении они звучали так зловеще, что мне хотелось спрятаться, укрыться. — Он всегда такой? — спросила я шепотом. «Страшный. — Страшный. — Всегда, — угрюмо ответила Ромашка. — Мой отец далеко не самый приятный человек, Марьяна. Сама видишь. Да, я видела и не желала свести с господином Витереем более близкое знакомство. А молодожены уже прочитали слова клятвы и обменивались браслетами, символизирующими нерушимость брака. Затем на их головы опустили венки из цветов, символ нежности и любви, и обвязали одним поясом на двоих, это для плодородия. Потянулись первые ряды поздравляющих. Мы с Ромашкой стали в самый хвост очереди. Я крепко сжимала его руку. Казалось, выпущу, и он куда-то исчезнет. Но Ромаш стоял рядом, опустив голову, и думал о чем-то своем. Я даже не могла догадаться о чем. Первым к молодым подошел мужчина в таком же плаще с капюшоном, как у Ромашки. Вот только одно неловкое движение, и капюшон слетел с его головы. — Верховный князь! — пролетел всеобщий вздох. Он был довольно молод, наш князь Альберт. Ему недавно исполнилось сорок пять. Вся Альбертина праздновала эту дату, даже деревни Тихие Углы. А вот появление верховного князя тайно на церемонии бракосочетания — большая неожиданность. Вот только ромаш крепче сжал мою руку. — Либо это не князь, — прошептал он, — Либо и кинулся вперед. Я удержать не успела. Князь Альберт с растерянной улыбкой наблюдал, как перед ним склоняются люди, когда ромашка налетел на него сбоку. И стало темно. Хотелось спросить, кто погасил светильники. Но ведь был белый день. Я призвала заклинание света только для того, чтобы увидеть, как ромашка барахтается в черных сетях. Над ним стоит его отец, а князь Альберт куда-то подевался. Истошно закричала невеста, и снова стало светло. Надо спасать ромашку. За нападение на верховного князя его казнят. И почему со мной нет Али? А если... Я представила себе кувшин, позвала и ощутила тяжесть в руках. Получилось. Али, миленький. «Спасай, Ромашку, это желание!» — выпалила я. И стало еще страшнее, потому что раздался оглушительный треск, кувшин задрожал в моих руках. Ромашка нечеловеческим усилием рванулся, разрывая сеть, и кинулся ко мне, зашарил по карманам, пока Али наступал на придворного мага и его помощников. Ромаш вдруг достал из кармана мелкую монету и кинул мне в руки. лови! И я поймала, выпустив кувшин. Я покупаю у тебя кувшин, Марьяна! выпалил ромашка и подхватил с пола свякнувшую посудину. Нет! раздался рев Али. Ты что натворил? Налетела я на ромашку. А на нас сверху снова опустилась сеть, и, казалось, будто все тело обожгло огнем. Я закричала и потеряла сознание. Ой, как не хотелось просыпаться! Голова болела. Во рту было так сухо, будто ничего не пила дня три. Зато тепло. Кто-то тихо дышал рядом. Я чуть повернулась, попала в кольцо знакомых рук и почти уже задремала, когда услышала, как открывается дверь. «Они до сих пор не проснулись», — раздался незнакомый низкий голос. «Заклинание было слишком сильным», — ответил другой, тоже мужской. И ваш сын слишком сопротивлялся ему. Моему сыну лишь бы поступить мне наперекор. Понятно. Обладатель низкого голоса папочка Ромашки. А с ним говорит, наверное, лекарь. Ладно, Ромаш. Девчонка-то откуда взялась? Негодовал Теодор Витерей. Да кто их знает, откуда они берутся? Прокряхтел лекарь. Я улыбнулась. Да, женщины вообще, существа загадочные. Пойми, откуда взялись. Бедный лекарь, такое странное открытие. Проснулась? Меня силой дернули вверх. Я села и вырвалась из чужой хватки, разглядывая неприятное лицо придворного мага. Да, папа ромашки вызывал отторжение даже внешне. Или это я была так к нему настроена? В любом случае наше знакомство не доставило мне радости. — Ты кто, убогая? — резко спросил он. — Я? — затрепетала ресницами, примеряя образ дурочки, которым водила за нос Итана. — Марьянка, невестка ваша. Князь Витерей разинул рот и резко захлопнул, а я придвинулась к спящему ромашу поближе. «Дорогой — Дорогой! — затрясла его за плечо. «Дорогой, ты не хочешь познакомить меня с папой?» «А?» Ромаш сонно открыл глаза и резко сел. Я перехватила его, не давая лечь обратно. «Марьяна?» А затем увидела отца, и его лицо будто окаменело. «Вот тут нашему папе рассказываю, как рада с ним познакомиться», я улыбнулась Ромашке, «и сразу отвечаю на ваш невысказанный вопрос, князь. Но уж извините, он читается у вас на лбу. Нет, к сожалению, дедушкой вы пока не стали, но мы работаем над этим». «Дедушкой?» — князь и Ромашка взвыли в один голос. «Ага», — довольно кивнула я. «Не стесняйся, милый, я уже сообщила твоему папе, что ему досталась лучшая в мире невестка. И теперь пусть попробует меня с Ромашкой разлучить». Самым скверным в этой ситуации было то, что эта комната каким-то образом оказалась изолирована от магии. Я не чувствовала свою светлую силу, будто кто-то ее выкачал, и от этого становилось страшно. Зато Ромашка быстро принял правила игры. «Да, с невесткой отцу точно повезло!» Заулыбался он, собственнически меня обнял и притянул к себе. «Вы что, издеваться надо мной вздумали?» Взревел князь. Я же вижу, что на вас нет браслетов. Мы молодежь прогрессивная, нам церемонии ни к чему, заявила я. Но вы не беспокойтесь, уверена, скоро вы меня полюбите. Князь ветрей плюнул в нашу сторону и вылетел из комнаты, прихватив с собой и лекаря. А мы с Ромашкой посмотрели друг на друга и прыснули со смеху. У тебя жуткий папа, отсмеявшись заявила я. — Не то слово, — заверил он. — Но скверно не это, Марьяна. — Кстати, по поводу скверно. Ты зачем раскрыл себя? Зачем кинулся к верховному князю? Мы могли тихо поздравить твою сестру и уйти. Все дело в том, что верховный князь Альберт мертв. Я уставилась на ромашку, не веря собственным ушам. — Как это, мертв? Я же видела его на церемонии. Он сам ходит, улыбается. Двойник? Нет, это не двойник, а сам князь, — ответил ромашка на мой вопрос. Умелый некромант, которым без сомнения является мой отец, зацепил нить его жизни и не дает последней искре угаснуть. Но князь все равно мертвец, даже несмотря на то, что его тело движется послушной кукловоду. Как страшно! Смеяться мигом расхотелось. — Да, я поступил глупо, выдав себя, — Ромаш опустил голову. — Но мне на миг показалось, что мертвец может причинить вред моей сестре. — Я все понимаю, кроме одного. Ты зачем выкупил у меня кувшин? А ты хотела сражаться с Али прямо там? Без защиты, без зелий, среди сотни людей, каждый из которых может стать жертвой? — Нет уж. Теперь Али придется исполнить мои три желания, и я сражусь с ним сам, и первым станет наше освобождение. Ромашка, как и я в храме, попытался призвать кувшин, вот только Али не откликнулся на зов. «Что происходит?» — Нахмурился Ромаш. «Здесь нет магии. Ты не чувствуешь?» Ромашка попытался создать хоть какое-то заклинание. Но не смог и беспомощно уставился на меня. — Мы в ловушке, да? — спросила я тихо. — Похоже на то. — Вы, может, и да, а я нет! — заявил звонкий голосок и прямо перед моим носом завис малыш Пикси. — Нашелся! — радостно воскликнула я. — Где ты был, золотко? — Как это где? — Я все время был рядом! — важно ответил Пикси. «Ты просто меня не замечала, потому что я такой крошечный, но уже подрос!» И правда подрос. Из маленького насекомого стал размером со стрекозу. «А почему ты можешь использовать здесь магию?» Спросила я у малыша. «Разве не ясно? Я и есть магия. Так что для меня все двери открыты!» «Ты сможешь отпереть замок?» Спросила Ромашка. «Там не замок!» а засов с другой стороны, — вздохнул малыш. — Я еще слишком маленький, мне его не поднять. Но могу позвать на помощь ваших друзей, того парня с волосами или князя. Хотите? Мы с Ромашкой переглянулись. Нет, впутывать в это ребят не стоило. Но с другой стороны, что мы будем делать, если нам никто не поможет? Надо хотя бы дать знать Славу, где нас искать. Найди князя. — попросила я Пикси. — Князя Слава, расскажи, где мы находимся, и оставайся с ним, а я тебя потом заберу, хорошо? Пикси закивал часто-часто, потом пронесся по комнате и вдруг исчез. Я даже не заметила, в какую щель он прошмыгнул. — На помощь не стоит рассчитывать, — тихо сказал Ромаш. — Слав, конечно, хороший парень, но не ему тягаться с моим отцом. — Но лучше хоть какая-то надежда, чем никакой, — ответила я. А нам с тобой нужно подумать, что делать дальше. Давай для начала выслушаем моего отца. Уверен, он скоро явится и опишет свое видение ситуации. А пока отдохнем, раз уж выпала такая возможность. Ромаш был прав. И хоть в нашей ситуации об отдыхе говорить не приходилось, но для начала надо бы успокоиться и прийти в себя. Князь мертв. Давно ли? Почему об этом никому не известно? Какие цели преследует отец Ромашки? Боится, что наследник не оставит его на прежней должности? Я уже ничего не понимала, поэтому послушалась своего более сведущего друга. Время покажет.